Фактор вторжений в чем кроется источник ослабления центральной власти непомерная величина империи ее очевидная неспособность сколь-нибудь эффективно управлять интегрированными в ее состав территориями конфискация части королевских прерогатив самыми крупными вассалами короля Отчасти объясняют этот возврат к более узким и одновременно более реалистичным политическим образованием. К этим главным факторам добавляется еще один, причем немаловажный. Живучесть и укрепление регионализмов, даже уже пробужденных патриотизмов, которые и толкают к образованию этих больших региональных общностей с их особыми языками, культурами, нравами и традициями. Начиная с конца девятого века, внутри каждого из тех больших отсеков, на которые империю Каолнгов разделил верденский договор, разверртывается один и тот же по сути политический процесс. Сущность его в том, что герцоги и графы, действуя как бы в качестве представителей королевской власти, основывают свои собственные княжества, являющиеся достаточно сплоченными политическими образованиями. Себе лично они при этом присваивают заимствованный из истории древнего Рима титул принцепса, то есть государя, что служит символическим выражением их стремление к политической автономии. сыграла ли какую-либо роль в этом процессе упадка королевской и возвышение княжеской власти вторая волна нашествий сарацин норманов и венгров историки на этот вопрос отвечали сначала положительно потом отрицательно на наш взгляд некоторую пусть не главную роль она все же сыграла не следует полностью сбрасывать со счетов истории набеги сарацин или норманов. Ответом на эти вторжения было почти повсеместное строительство замков. Замкам еще предстоит в ближайшем будущем стать оплотом движения к автономии, но пока они место пребывания и символ публичной власти, той власти, которую их владельцы шатлены осуществляют над людьми от имени короля и и которую они вскоре приватизируют. Замки же служат окрестному населению местом убежища. Эту последнюю функцию историки сначала чрезмерно преувеличивали, а потом, впав в противоположную крайность, принялись чуть ли не полностью отрицать. Бесспорным остается то, что замки выполняли функцию защиты и в XI веке. Менее всего — подлежит сомнению фактор нормандских набегов в ходе образования княжеств. Отчасти именно потому, что княжества противостояли норманам с большим успехом, нежели центральная власть королингов. Одно из них, а именно то, которое стало вотчиной преемников Роберта, завоевало авторитет настолько высокий, что его владетели сочли себя достойными претендовать на королевский престол, 85ом году с другой стороны королинги терпящие от норманов одно поражение за другим своей скандальной неспособностью организовать борьбу против этих морских разбойников делают королевскую власть спустя столетие уязвимой мишенью для происска гу капета отпрыска все той же княжеской династии робертенианцев которой овладел короной в обстановке всеобщего безразличия. Норманны, впрочем, сами внесли весомый вклад в образование одного из таких региональных княжеств. Перед тем, как уступить нормандскому вождю Ролло территорию ставшую впоследствии нормандией, король франков Карл лысый наносит викингу под шартером в девятьсот11 году поражение, которое трудно оспорить. Таким образом, уступка нормам региона, где они уже успели прочно обосноваться, сама по себе не является проявлением слабости. Выгоды же такой уступки для королевства в составе которого Норандия остается инкорпорированной, достаточно очевидны. она замыкает норманнов в четко очерченные границы, ставит их вождя Ролло отныне герцога нормандии в состоянии васссальной зависимости по отношению к королевской власти и сопровождается принятием христианства северными разбойниками. Целая эпоха, наполненная набегами, грабежами, массовыми избиениями жителей, была наконец-то завершена. король, несмотря на свой титул Рекс франкорум, король Франков, и на большое число графств под его прямым господством, осуществляет всю полноту своей публичной власти лишь в своих личных земельных владениях, и может быть еще на прилежащих к ним территориях, где сильно его влияние. власть его включает в себя в качестве основных элементов назначение и отстранение от должностей публичных чиновников и епископов чеканку монеты взимание налогов и податей в других же регионах в неукращенной и замкнутой в себе британии в гаское нормандии фландри и так далее князья берут на себя функции публичной власти в приватизируют королевские прерогативы и административный аппарат королевства, причем в первую очередь фискальную систему. Феномен этот еще шире распространяется в десят веке, который по праву мог бы быть назван золотым временем княжеств. К девятьсот50 году, в лоне княжества Франция возникают новые центры власти равства. И правители отвергают свою изначальную зависимость и вырывают у короля признание их автономии и наследственного характера своих хонорос. этого очень своеобразного гонорара в различных формах, или, если угодно, почетной заработной платы, выдавая которую королевская власть возмещала выполнение графами общественных функций. Стоит добавить, что функции эти выполняются графами, исходя из их собственных сил и средств. Это преобразование единиц административных в единицы политические, наиболее характерно для западной части франкского государства. Этого не произошло в Германии, где центральная власть возглавлялась людьми твердого закала, такими как Генрих Птицелов и Оттон I. и где она опиралась на широкую поддержку послушного королю духовенства. Там центральная власть держала под контролем и герцогство, и епископство. Здесь же, во Франции, князья, даже если и соглашались принять свою вассальную зависимость от короля взамен на хонорес последнего, все же ведут себя по отношению к нему как равные с равным. конечно только король и никто иной был священной особой именно над ним архиепископ преймса совершал обряд миропомазания тут никаких споров быть не могло однако королевская власть оказалась присвоенной ее собственными агентами графами а вскоре и агентами этих агентов вассаллитет вот-вот должен был обернуться феодализмом к а некоторые публичные функции все же продолжали выполняться, например судопроизводства, по крайней мере на уровне графств. Ярким свидетельством распространенности вассалитета и его трансформации в социально-политический институт служит часто цитируемое письмо фулберта шартерского относящиеся правда к несколько более позднему времени оно написана около тысячи два года. епископ шартра отвечает на вопрос графа поатье герцога квитании поставленный относительно содержания понятия васссальной верности. У епископа свои вассалы и свои сложности в отношениях с ними так что ответ дается сознанием дела. Главная его мысль взаимный характер обязательств, возникающих как следствие передачи земель сеньора в условное владение вассала, бенефиций. Сначала перечисляются отрицательные обязательства «не делать чего-либо», «не допускать чего-либо» и тому подобное, которые сводятся к формуле «ничем не вредить сеньору», которому вассал дал клятву верности. формулора это раскрывается далее в следующих положениях не наносить никакого вреда телу сеньора не его замку не его владением не отправляемому им правосудию все эти запреты связаны видимо с фактом делегирования сеньору публичной власти которую он в своем лице и представляет Пусть вас сал постережется от их вольного или невольного нарушения. Однако даже безупречное исследование указанным заповедям еще не дает оснований говорить о васссальной верности в узком смысле слова. Фулберт продолжает: И все же, не так вассал заслуживает свое кормление, чтобы его получить и заслужить, Мало отвернуться от зла, если при этом не творить добра. Ожидаемое же от него добро состоит в том, чтобы он давал сеньору честный совет и оказывал ему помощь. Только тогда он достоин своего бенефиция и хранит верность, в которой поклялся. Сеньор со своей стороны должен вести себя по отношению к своему вассалу подобным же образом, как это и показано, на разобранных случаях. В вопросе, на который последовал приводимый здесь ответ, довольно легко усмотреть отражение ситуации сложившейся в Южной половине Франции. Там на юге преобладало неприятие строгого подчинения вассал и сеньор. Там обычное для севера принесение клятвой верности посредством вложения рук вассала в руки сеньора, не получила широкого распространения. Там, в самой формуле клятвы, упор делался на отрицательных обязательствах, на непричинении вреда сеньору. Фолберд же настаивает на положительных обязательствах. Епископ указывает на то, что положительные обязательства являются прямым следствием уступки вассалу сеньорам какого-то источника кормления. Получив этот источник, вассал отдает сеньору как бы его эквивалент, совет и помощь. Какое содержание вкладывается в эти понятия? Вассал, принося клятву, обязуется перед своим сеньором выполнять для него службы вот какого рода. В первую очередь служба — это военная служба. речь идет о том, чтобы помогать Сеньору вооруженной рукой, сопровождать его если потребуется в составе спорта, охранять его замок, являться на сборный пункт по призыву Сеньора для участия в широкомасштабном походе или в кратковременном набеге. Вассал далее обязан оказывать Сеньору финансовую помощь в тех случаях, когда последний обременен особенно тяжкими расходами. Ве спустя, Оыча закрепил четыре случая такого рода: это первое: сборы сеньора в крестовый поход; второе- посвящение в рыцари его старшего сына; третье- свадьба его старшей дочери; четвертое- выплата выкупа, если сеньор попал в плен. Совет. означает прежде всего участие в заседаниях раского, а позднее и сенььюреального суда. Такое участие равносильно, разумеется, контролю сначала графов, а затем и владельцев замков, шотленов меньшего масштаба над правосудием. Письмо Фулберта свидетельствует о конфликтах между князьями и их вассалами. В то же время оно представляет собой попытку уточнить те новые обязательства, которые составляли отныне каркас общества. Обязательства, основанные на вассалитете, то есть на прямых отношениях между человеком и человеком, между сеньором и его вассалом. Именно эти новые обязательства и новые отношения, возобладав сначала в среде военной аристократии, превращаются в структуро образующие для всего общества в целом феодальная модель в разных местах принимала разные формы и заменяла собой предшествовавшие ей модели с разной скоростью и в разной степени повсеместно однако утверждалось мнение что лишь правонесение военной службы оправдывает уступку земли отчуждение части домена взгляд, согласно которому пожалованный бенефиции или фььев, является единственным реальным их элементом, единственной материальной их основой, если не сказать, единственным мотивом военной службы. Итак, публичная власть оказалась конфискованной князьями, а затем разорвана на куски их верными. королевства франция являла собой всего лишь номинальные единство разделе на дюжину княжеств и на несколько сотен замковых сеньерей в идеале королевская власть венчала собой феодальную пирамиду в действительности же эта пирамида менее всего могла бы быть надежной опорой для своей собственной вершины монархия став феодальной как бы сузилась до сеньерии и Но благодаря васссальной клятви институту также феодальному она веком спустя окрепнет король не приносит о мажа никому но пока она действует как одна из замковых сеньорей шателленей чье появление в великом множестве составляет главенствующий факт 11 столетия